В три часа дня мы приблизились к зданию дома журналистов. Я все-таки убедила Виктора Владимировича, что номера машины стоит на время заменить. Мало ли кому в ходе расследования вздумается нас преследовать. Ни к чему. Этому кому-то знать, кому машина принадлежит на самом деле. Что я должен говорить? Разволновался Светин, идя ко входу в дом журналистов. Я его успокоила. Говорить буду я, а вы должны только мне поддакивать. Постарайтесь выглядеть как можно более официально. Справитесь? Уж как-нибудь. Вот так мы, болтая, очутились на крыльце здания, построенного еще в XIX веке, перед большой застекленной дверью. Я потянула дверь на себя. Надо заметить, что она оказалась тяжелой. Переживавший по поводу того, удастся ли нам провернуть задуманную операцию, Виктор Владимирович спохватился и сам дернул за ручку, дабы пропустить меня вперед. Мы оказались лицом к лицу перед фактером. «Вы к кому?» — спросила строго она вместе с тем безобидная на вид бабулька за столом перед вертушкой. Я вынула удостоверение, краем глаза заметив, что Светин делает то же самое. — Мы журналисты из Пензы. Нам требуются материалы по поводу конференции, посвященной проблемам экологии и охране окружающей среды, состоявшейся 10 апреля. Кому можно обратиться? Вахтёша смутилась. — Да, что-то такое у нас, кажется, было. Я попробую созвониться с Алексеем Григорьевичем. Он главный редактор Тарасовского Вестника. Кажется, он что-то такое возглавлял. Мы застыли в ожидании, пока вахтёша свяжется с Алексеем Григорьевичем по телефону. Алло? Алексей Григорьевич? Тут какие-то журналисты из Пензы. По поводу конференции 10 апреля. Экология, охрана среды... В трубке послышалось невнятное бормотание. Потом вахтёша повернулась к нам. — Какая газета? — зашептала она. — Пензенская интеллигенция, — ответила я. «Пензенская интеллигенция!» — сказала старушка в трубку. «Да. Да. Хорошо». Старушка повесила трубку и вновь обратилась к нам. «Алексей Григорьевич вас примет. 401 кабинет. Лифт там». Мы миновали вертушку, вызвали лифт, пару минут спустя мы петляли по извилистым коридорам старинного здания в поисках 401 кабинета. Наконец кабинет отыскался. Табличка на двери гласила «Тарасовский вестник. Главный редактор Дмитриев Алексей Григорьевич». Я постучала, дождалась, когда из глубины кабинета донесется «да», после чего вошла. Следом за мной юркнул Светин. Алексей Григорьевич оказался худосочным, лысеющим человеком лет сорока. На носу у него сидели круглые очки, а черты лица он имел мелкие. «Присаживайтесь», — кивнул Дмитриев. «Мы послушно уселись, предназначенные для гостей кресла». Мы журналисты из Пенза. Начала была я, но Алексей Григорьевич меня прервал. Был я в Пензе, задумчиво сказал он. Общался с редакторами и журналистами многих газет, но ведь пензенскую интеллигенцию что-то не припоминаю. Я сосредоточилась, попыталась поймать вдохновение, широко улыбнулась и заговорила, стараясь одним духом выпалить всю речь, которую импровизировала тут же. Пензенская интеллигенция — молодая газета, ей меньше трех лет. Но даже за это короткое время мы сумели обрести весьма широкий круг читателей, главным образом из ряда пензенской интеллигенции, для которой, собственно говоря, и создавалась газета. Алексей Григорьевич удивленно вскинул брови, а я продолжила. «Газета пензенской интеллигенция освещает самые различные проблемы, берет во внимание всевозможные моменты научной, культурной и политической жизни общества». Алексей Григорьевич замахал рукой. «Ладно, ладно, единственный момент. Мне необходимо посмотреть ваши журналистские удостоверения». «Не обижайтесь, но это моя обязанность. Доверяй, но проверяй, как говорится». Мы с Виктором Владимировичем охотно продемонстрировали главному редактору Тарасовского вестника изготовленные пару часов назад корочки. Алексей Григорьевич повертелся сии произведение искусства в руках, хмыкнул и вернул нам. «Ну-ну», — качал головой, — «я вас слушаю». «О чем вы хотели расспросить?» Словно вахтерша не сообщила ему, что мы хотели спросить. «Нас интересуют материалы конференции, посвященной проблемам экологии и охраны окружающей среды, состоящейся 10 апреля», — сказала я. «Понимаете, пензенская интеллигенция чрезвычайно озабочена нынешним положением экологии в стране, чистотой воды в Волге-Матушке, положением в соседней Тарасовской области». С момента проведения конференции в Тарасове миновало более недели, а читатели, озабоченные данной проблемой, буквально завалили нас письмами, обычными и электронными. И это совершенно справедливо, ведь варварское отношение современного человека к природе ставит под угрозу само существование рода людского. Оглянитесь вокруг, стремительно приближающийся к такой грани, за которой стоит вымирание, многие виды животных и растений. Воздух, земля, вода превратились в смертельные яды благодаря нерациональному использованию радиоактивных отходов. Дмитриев махнул рукой. «Все-все, достаточно. Я прекрасно осведомлен насчет глобальных проблем человечества. Давайте приступим к делу. Я вас слушаю». «Давайте. Меня интересует план конференции. Зачитанные там материалы». Алексей Григорьевич глубоко вздохнул. «Доставайте свои блокноты, диктофоны или что у вас там». Я охотно вынула из внутреннего кармана пиджака записную книжку, ручку и состроила сосредоточенную гримасу, приготовившись записывать. Виктор Владимирович последовал моему примеру, и я подумала, что из него и вправду мог бы получиться не такой уж и плохой актер. Вы прекрасно понимаете, насколько актуальна тема, которой была посвящена конференция, начал Алексей Григорьевич монотонным голосом, тем самым, что способен загипнотизировать и ввести в состояние аналогичной зимней спячки кого угодно. В связи с этим были зачитаны доклады различных выдающихся ученых нашего города из самых разных областей науки. То, что в конференции участвовали экологи, ясно само собой. Кроме того, выступали химики, биофизики, биологи различных направлений, инженеры и даже математики. Всех не перечислишь. Я изо всех сил старалась делать вид, что записываю каждое слово Дмитриева. В Свете над меня не отставал. Тоже что-то строчил в своем блокноте. Конференцию открывал академик-профессор-доктор биологических наук Симыкин Дмитрий Арсеньевич. Доклад его назывался «Негативное изменение результативности сельскохозяйственных мероприятий в связи с дестабилизацией экологической ситуации в Тарасовской области за последние 20 лет», — говорил Алексей Григорович долго и нудно, тщательно и подробно излагал все нюансы, представленных вниманию членов конференции докладов. Чему ему понадобилась такая обстоятельность, я не знаю. Это не была речь человека, севшего на любимого конька, спешащего поделиться с людьми тем, что волнует его душу. В рассказе Дмитриева не было ничего живого. Похоже, Алексей Григорьевич сам не рад был лишний раз вспоминать о скучных тезисах, выдвинутых членами, понятными лишь узкой группе специалистов. Но по-другому главный редактор, видимо, не мог. Где-то приучился исполнять свои обязанности с дотошной точностью в соответствии с правилами. Наконец он дошел до интересующего нас момента. Далее по плану следовал доклад Игоря Сергеевича Маркова, но он не состоялся в связи с трагической смертью последнего. Алексей Григорьевич намеревался пойти дальше и продолжить заунывное перечисление состоявшихся докладов, но я его остановила. А вот этот момент нас особо интересует, ведь говорят, что именно из-за своего доклада Игорь Сергеевич погиб. Неужели в Пензе такие слухи ходят? – изумился дмитриев «Ходят! Еще как ходят!» – горячо продолжила я. А еще ходят слухи, что некто Владимир Николаевич Светин должен был прочесть доклад на ту же тему, что и Марков, но сел в тюрьму по обвинению в убийстве та же Маркова. В глазах Алексея Григорьевича впервые за время нашей беседы вспыхнул огонек. «Это вообще странная история», – увлеченно поведал он. О том, что доклады имеют общую тему, нам стало известно за несколько дней до конференции. Марков и Светин явились к нам лично и объяснили, что к чему. Просили разрешить ситуацию. Похоже, оба они были в бешенстве, очень обозлены друг на друга. Мирно им договориться не удалось, пришлось тянуть жребий. Повезло Маркову. Внезапно Дмитриев притих. Похоже, осознал, что ведет себя как баба, лузгающая семечки на заваленке и травящая своим подружкам, сплетницам небылицы про всех проходящих мимо людей. Алексей Григорьевич пристально поглядел на нас. «Слушайте», — медленно проговорил он. «А вы, случайно, не из какой-нибудь бульварной газетенки пришли, чтобы сенсацию подчерпнуть?» — Что вы, — воскликнула я, — пензенская интеллигенция, известнейшая в нашем городе газета. Мы даже сотрудничаем с местным союзом писателей, публикуем на наших страницах очерки и новеллы молодых авторов, молодых, но обещающих когда-нибудь в будущем стать настоящими мастерами пера. Если вы не верите... — одно ладно не хочу с вами пререкаться. Так что конкретно вас интересует? — Я не знаю, кто убил Маркова, Светин или кто-то еще. Пусть милиция занимается выяснением а что у него был за доклад на какую тему о это была очень щекотливая тема но я вам скажу думаю не стоит таить правду от общественности тем более что не сегодня завтра она все равно всплывет на поверхность в общем расклад такой есть у нас в тарасове предприниматель леснин андрей владиславович владелец завода расположенного на берегу волги в заводском районе города занимающийся изготовлением парфюмерных изделий знаете всякой там ерунды для женщин Выгоды ногтей, краски для волос, губной помады, румян и прочие дребедения. Предприятие называется «Леснин Парфюм». Так вот, отхода завода сбрасываются в Волгу. Официально они не представляют большой опасности и вреда экологии не больше, чем сток канализационных вод. Хотя и в последнем случае можно поспорить. Но Марков и Светин занимались изучением жизнедеятельности различных форм беспозвоночных организмов, обитающих в Волжских водах близ заводского района Тарасова светен занимался донными формами организмов – бентосом, а Марков – планктоном. И выяснилось, что численность многих беспозвоночных в Волге близ заводского района Теснер коррелирует с выбросами отходов производства фирмы Леснин Парфюм. Исследования, которые Марков и светен проводили независимо друг от друга, показали наличие в клетках беспозвоночных смертельно ядовитых соединений, которые никак не утилизируются, разлагаются по нескольку лет и представляют опасность, как для животного и растительного мира, так и для населения области. Чем грозило Леснину обнародование данных исследований? Леснину это грозило полным банкротством. И ведь если бы исследования были представлены общественности, они неизбежно бы привлекли внимание соответствующих структур власти. А уж те бы постарались на славу, подвергли бы все тщательной проверке. Им ведь только кость кинь, а возможности они не упустят. Можно на этом хорошенько нагреть руки, а если повезет, продвинуться в карьере. Завод Леснина непременно прикрыли бы. Бизнес его пошел бы прахом. А что получили бы Марков и Светин за свои открытия? Если бы дело получило громкую огласку, то, несомненно, коллеги-ученые оценили бы их по достоинству. Слушайте, а почему вас так это интересует? Возможно, это была бы самая большая сенсация, которая могла случиться на конференции, но, к сожалению, сенсация так и не состоялась. «Ну-ка, покажите, что вы там записываете!» Вдруг воскликнул редактор Тарасовского Вестника. Я и моргнуть не успела, а Дмитриев уже вырвал у меня из рук блокнот. Единственное, что я туда записала, помимо бесформенных каракулей, это название фирмы, владельца которой собирались обличать Игорь Сергеевич с отцом моего клиента, а также имя самого владельца фирмы. И сейчас главный редактор газеты Тарасовский Вестник изучал мои заметки. «Послушайте, это не ваше!» — начала была я, но Алексей Григорьевич лишь триумфально усмехнулся. «Ага! Значит, никакие вы не журналисты! Что-то вынюхиваете Ну-ка, ну-ка! Кто вас подослал?» Я протянула руку, пытаясь отобрать то, что принадлежит мне по праву, но Алексей Григорьевич, ухмыляясь, спрятал записную книжку, которая содержала в себе столько важных для меня телефонов. «Отдайте мою записную книжку!» — потребовала я возмущенно. «Она мне нужна! Там много моего личного!» А Дмитриев тем временем жал на кнопку под столешницей, очевидно намереваясь вызвать охрану. Назревал конфликт. И мне это не нравилось. Охрана не заставила себя долго ждать. Несколько минут спустя дверь отворилась, и в кабинет ворвались трое крепеньких парнишек в камуфляжных костюмах. Лица у всех троих мрачные и не предвещающие ничего хорошего, а на поясах резиновые демократизаторы. Вот эти люди выдают себя за журналистов, а на самом деле их подослали какие-то частные лица сообщил Алексей Григорьевич. «Придется вам проследовать в милицию», сообщил один из охранников. «Не надо в милицию», сказал Виктор Владимирович. «Евгения Максимовна, скажите им. Я оценю ваше слово по заслугам». Я внимательно посмотрела на клиента. Затевать драку, когда таковой можно было избежать, мне не хотелось. Впрочем, в милицию мне хотелось еще меньше. Светин кивнул, уголки его губ чуть приподнялись кверху. Я догадалась, что таким образом он дает мне добро. «Ну что ж, если он желает». Внезапность — залог победы. Я прыгнула навстречу мужчине, стоявшему ко мне ближе других. Ловко ухватила его за запястье и вывернула кисть так, что уже выхваченная им дубинка упала на паркет. Охранник, по всей вероятности, не ожидал такого, а потому растерялся, и я, воспользовавшись ситуацией, произвела бросок через бедро. Мужик с грохотом рухнул на пол. Вслед за этим я отняла записную книжку у Алексея Григорьевича. Тем временем в руках двоих других амбалов тоже возникли резиновые палки. «Позвольте нам уйти», — громко сказала я. «Мы не собирались причинять никому здесь вреда. Нам просто нужна была информация. Не стоит задевать разборки». «Руки вверх!» — упрямо прогнусавил охранник. Что поделаешь, работа у него такая. Семейство-то кушать просит. Послушайте, вам действительно лучше отпустить нас с миром. Краем глаза я отметила, что брошенный мною на пол человек поднимается на ноги, да и на двух других мои реплики не произвели особого впечатления. И пусть на вид я барышня слабая и беззащитная, но тут мое тело на миг превратилось в сжатую до предела пружину, а в следующий миг она распрямилась. При помощи приема под названием «вертушка» я сшибла с ног обоих охранников с дубинками. Одному удар пришелся по виску, другому по челюсти. Оба противника одновременно прилегли на пол. Но тот, кого я свалила в самом начале, попытался совершить бросок в мою сторону. Моей реакцией был удар льва, ногой назад. В итоге подошва моего ботинка впечаталась в нос этого типа, словно в свежую сочную сливу, несколько секунд назад упавшую на землю с дерева. Только тут я обратила внимание, что в течение всей потасовки Алексей Григорьевич истерично визжал, парадоксальным образом навивая мысли о женской неуравновешенности. Не давая охранникам и Дмитриеву опомниться, я схватила клиента за руку и кинулась к двери. Вызвать лифт времени не было, в таком случае это чудо техники может понадобиться только законченному идиоту. Я бросилась к лестнице, понеслась по ней с такой прытью, словно старалась перепрыгивать через лестничные пролеты. Виктора Владимировича я волокла за собой, словно котенок в консервную банку, привязанную к хвосту. Дышала я часто-часто, ведь вляпались из-за пустяка, засадой думала я. И еще, лучше бы мы с этим охранниками не спорили. Когда мы ощутились в вестибюле, вахтерша, увидев нас, замерла, как соляной столб. Бабулька на этот раз не собиралась допытываться, кто мы такие, да что нам надо, и выяснять прочие обстоятельства, заставившие нас здесь появиться. Уверена, в тот момент она готова была беспрепятственно пропустить нас куда угодно и даже заплатить нам за это, лишь бы никогда более не созерцать наши физианонии. Однако приключение наше еще не окончилось. Справа от нас находился коридор, поворачивавший куда-то назад. Вот оттуда и выскочили двое охранников. Причем совсем не те, с кем я до того момента имела честь сойтись в сражении. Что касается тех троих, то они спускаться не спешили. Что, собственно, неудивительно, учитывая телесные повреждения, которые я им нанесла. Но, быть может, именно они и вызвали подмогу. Времени задумываться над подобными вопросами у меня не было. Фактически мне сейчас предстояло решить великую философскую дилемму под названием «быть или не быть». И для начала я попробовала вновь взять внезапностью я жутко закричала и охранники чуть даже присев шарахнулись в разные стороны это и помогло мне с достоинством выйти ситуации не теряя ни секунды я потащила клиента к дверям на улицу на свободу и вот мы вновь вдыхаем свежий воздух и бежим со всех ног к машине словно робот я совершаю автоматические и точные движения вот открываю правую переднюю дверцу автомобиля и впихиваю внутрь светина вот открываю левую дверцу и забираюсь в машину сама Поворачиваю ключ в замке зажигания, включаю передачу. Все как во сне. В зеркало заднего обзора наблюдаю, как двери дома журналистов открываются, и оттуда выбегают двое охранников. Жму на газ. Машина трогается с места. Единственная мысль в голове – только бы шиной не прострелили. Иначе все это шоу было бы ни к чему. Хотя, в конце концов, не Белл же эти ребята охраняют. Так что, скорее всего, стрелять-то им не из чего. Я вырулила за поворот на одну из узких улочек, которых в Тарасове полно и в центре. Так, петляя и стараясь избежать столкновения с блюстителями правопорядка, ведь охранники могли сообразить, что к чему и обратиться в милицию. Конечно, в итоге все в любом случае уладилось бы, и у меня во властных структурах полно знакомых, но лишний раз использовать связи не хотелось. Однако обошлось. Я завела машину в один из тупиковых дворов и попросила Светина помочь мне заменить липовые номера на настоящие. Когда все было готово, я успокоилась и повела автомобиль в сторону Московской, откуда намеревалась попасть на дорогу, ведущую в Ленинский район. Виктор Владимирович никак не мог успокоиться. Всю дорогу он тяжело дышал.